Глава девятнадцатая. Катер опять никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду мутную холодную. На берегу тащат какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и просто на земле раненые, молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу. Берег у речки плоский, песчаный, дальше высокий, почти вертикальный обрыв. Над всем красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно, и я надеваю шинель. к о м б а т оказывается, его фамилия к л и ш е н ц о в кричит на кого-то не так повернувшего пушку. Ну чё ты её лафетом в п е р ё д т ы ч е ш ь Мозги что ли не варят телячья голова? Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно закуривают. Клишинцов подбегает ко мне. Он совсем уже охрип. Бери четвертую и пятую и двигай. А я пушки сгружу и сразу за вами. Связного только пришлёшь, чтоб зря не шататься. Сидор к такой у меня есть, всё найдёт. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты. И притянув к себе за борт шинели, шепчет в ухо: говорят, от той дивизии ничего не осталось. п о с т а р а й с я наших разведчиков найти, они где то там. В бой без меня не впутывайся. Сует мне в руку фляжку. На, подкрепись на дорогу. Водка приятно обжигает горло и горячей струйкой пробегает внутри. Командир собирает людей. Один долговязый сутулый в короткой по колено шинели в очках. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов. видите ли, собственно говоря, я склонен думать, другой Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. меня это не очень радует. идем вдоль берега в сторону города. ноги вязнут в песке. иногда приседаем, когда свистят мины. бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша. придерживая руками болтающие с е м и н ы Они сегодня прошли около сорока километров. Навстречу вереницы раненых, п о д в о е потроили, в одиночку, опираясь на винтовки, спрашивают, где переправа. Пули свистят над самой головой, шлепают в воду. т р с с и р у ю щ и е высоко подпрыгивают и гаснут в воздухе. Где немцы? спрашивают бойцы у в с т р е ч н ы х те неопределенно машут в сторону, куда мы идем. недалеко, боле же чем до д о м у проходим мимо белой постройки, должно быть водокачки, от нее тянутся трубы. потом дорога подымается вверх. по ней на руках тащат вниз пушку. куда спрашиваю, никто не отвечает. куда пушку тащите? А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам что ли оставлять? Я вынимаю пистолет. Поворачивай назад. Куда? Кто-то в р а с с т г н у т о й шинели, в с ъ е х а в ш и й на затылок пилотки, толкает меня в г р у д ь Видали мы таких, герой? Не о б р а щ а й внимания к отцу, о а т а щ и Я чувствую, что мне вдруг не хватает воздуха и что-то сжимает горло. Пуля ударяет уже по самому берегу. Наверху дороги, отсюда виден только задранный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки, появляются несколько фигур. Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз. Кто-то задевает меня плечом и ч е р т ы х а е т с я Я поворачиваюсь и ударяюсь размаху в белое, прыгающее передо мной лицо. Назад кричу я во все горло так, что у меня в ушах звенит, и бегу вверх по дороге. Немцы оказываются сразу же за железной дорогой. Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшие вереницы цистерн на фоне чего-то горящего строчит наш пулемет, откуда-то справа. из под колес. Я пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и трещит. Ужасно мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к р ы л ь с у он приятный и холодный. Стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям улица, мощенная страшно прямая налево нефтебаки. Из одного валит дым. В стене три большие дыры от снарядов, с рваными краями, точно раны. Направо обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой. Немцы, по-видимому, сидят в баках. Красные, белые, зеленые точки несутся оттуда, цокают по цистернам. Мышцы работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, по-видимому, два, и, по-моему, ручные. Минометов нет, это хорошо. Фарберу надо ударить слева, прямо на б а к е Мне по дороге, в обход баков справа. п у л е м е т ы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки. Фарбер отползает, ползет неловко, как-то б а ч к о м припадая на правую сторону. Несколько пуль щ е л к а ю т в цистерну над самой головой. тонкая изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной и я чувствую на лице мелкие как из пульверизатора брызги взлетает ракета освещает баки сараи каменную стенку неестественно пляшут тени укорачиваясь и удлиняясь ракета падает где-то за нами слышно как шипит п о р а я закладываю пальцы в рот Свисток свой я потерял еще под к у п я н с к о м Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом. Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа и слева кричат, трещат автоматы, бьют по колену з а с у н у т ы е в карман шинели магазины автомата. Кто-то с развивающимися ленточками без козырки бежит впереди меня. Я никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, я вижу только ленточки. Они страшно длинные, вероятно, до пояса. Я тоже что-то кричу, кажется, просто. А, -а, -а, -а». бежать почему-то легко и весело. И мелкая дрожь в животе от автомата. Указательный палец д о б о л и в суставах прижимает крючок. Опять появляются баки, но другие поменьше с трубами, извивающимися как змеи. Труб много, и через них надо прыгать. За баками немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них серая шинель и раскрытый рот тоже исчезает. Висках начинает стучать и почему-то болят челюсти. Немцев больше не видно. Впереди белые железной решеткой ворота. Вот до них добегу и сяду, а потом дальше. Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, а передо мной асфальтовая дорожка и какие-то корпуса. Потом я лежу на животе и никак не могу в с у н у т ь новый магазин в автомат. Руки трясутся. В пазу что-то застряло. Перебил автомат. Возьмите этот. Это кажется Валега. Но у меня нет времени оборачиваться. Сквозь сетку. Я лежу у низенькой каменной стенки с маленькой, как в птичниках, натянутой сеткой. Опять видны бегущие немцы. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижимая их к животам. Это похоже на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют т р а с с и р у ю щ и м и пулями. Я выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг сразу тихо. Я пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться. Селедку что ли ели, товарищ л е й т е н а н т говорит кто-то, п р и д е р ж и в а ю щ и й фляжку чубатой в тельняшке матросской без к о з ы р к и маленькой и мятой. Я допиваю воду. Никогда такой, кажется, вкусной холодной не пил. Ищу волегу. Он тут же набивает магазин. м а л е н ь к о й золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо затяжка за затяжкой докуривает бычок, п л ю е т на него и вдавливает в землю. Впереди двор, асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ним свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блокпоста с балкончиком. Сзади тоже двор, пустой и большой. Место дренное, не окопаться, не укрыться. Один низенький каменный заборчик. Надо захватить будку и железо. Это ясно. Здесь нам не усидеть. Я передаю приказание Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсули в круглые с крупными насечками гранаты. Во, правильно, подмигивает он черным с о щ у р е н н ы м глазом. Я эту будку знаю, мировая будка, и подвалчик ь что надо. Ты был там? Всю ночь просидели. Пока Фриц не в ы г н а л С вечера еще пришли, разведка, к о п ы искали. Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс. Фарбер подает знак, что у него все готово. Несколько позже Петров. Немцы начинают стрелять из пулеметов откуда-то слева, окопались уже, значит сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали. Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте, одна нога отставлена, другая согнутая, уголком глаза напряженного, не мигающего смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото, кажется имя. Я даю сигнал. Что-то мелькает темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка. Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки метров шестьдесят, и двор абсолютно гладкий. И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки, исчезает в дверях. Немцы беспорядочно стреляют, потом перестают. Видно, как они бегут за будкой. их легко узнать по широким без поясов шинелям. Все это происходит так быстро, что я ничего не успеваю сообразить. Вокруг пусто, я и Валега. И чья-то пилотка на сером асфальте. п е р е л е з а е м через сетку, согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых, все ни чком, лиц не видно. Около будки длинная теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваю туда. Кто-то роется в карманах убитого немца. Ты что делаешь? Боец, не поднимаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на у г р е в а т о м смуглом лице удивленно смотрят на меня. Как что? Трофеи беру. Он засовывает что-то в карман торопливо. путаясь в цепочке. По видимому, часы. Шагом марш отсюда, ч т о б духу твоего не было. Кто-то толкает меня в плечо. Да это ж мой разведчик, лейтенант. Потише немножко. Я оборачиваюсь. с и г а р о й во рту. Парень в тельняшке. Глаза у него узкие и недобрые, блестят из-под челки. А ты кто? Я? Глаза его еще больше с у ж и в а ю т с я и на шершавых загорелых щеках прыгают ж е л в а ч к и Командир п е ш е й разведки Чумак. Каким-то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта. Сейчас же прекрати этот кабак, понятно? Я говорю медленно и неестественно спокойно. Собери своих людей, расставь п о с т ы Через пятнадцать минут придешь и доложишь, ясно? А вы кто такой, что приказываете? Ты слыхал, что я сказал? Я лейтенант, а ты старшина. Вот и все. И чтобы никаких трофеев пока не разрешу. Он ничего не отвечает, смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь в з а д и вперед. Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет. Цвик цвик. Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им. Я приседаю на корточки. Одна из пуль волчком крутится у моих ног. Ударилось о что-то твердое. Разведчик даже не шевельнулся. Тонкие губы его чуть вздрагивают, и в глазах светится насмешка. Не понравилось, лейтенант, а? и л е не в ы м Привычным движением, сдвинув крохотную безкозырку свою затылка на самые глаза, он медленно, не торопясь, поворачивается и уходит, слегка покачиваясь. Зат у него плотно обтянут и слегка топырен. Двое бойцов тащат по траншеи пулемет. Траншея узкая, и пулемет с трудом продвигается. Какого черта вы здесь возитесь? Дорогу только загромождаете, кричу я на них, и меня раздражает, что они молчат и только глазами моргают. Чтобы меня пропустить, они встают и жмутся к стенке. н у чё, стали? Тащите дальше. Они оба сразу хватаются за станину и стараются протиснуть пулемет дальше. Я перелезаю через него. И иду по траншеи. Точно с цепи сорвался. Доносится до меня голос одного из них. Я сворачиваю вправо. Бойцы уже копаются в земле. Петров суетится, покрикивает на бойцов, никак не может установить пулемет. Он почему-то скатывается. Петров еще очень молод. Недавно, по-видимому, изучил и щ е Тоненькая шейка. Широченные и болтающиеся на ногах сапоги. Ну как по-вашему, хорошо, товарищ лейтенант? спрашивает он, подсунув под пулемет какой-то ящик, смотрит вопросительными, невыносимо голубыми глазами. Ладно, сойдет. А второй у меня там, затем за воротом. Хотите посмотреть? Оттуда всю насыпь видно. Мы идем туда. Оттуда действительно хорошо видно. Немцы сидят за н а с ы п ь ю Иногда мелькают каски. Присев на корточки, я пишу донесение. Четвертые и пятые роты и взвод пеших разведчиков заняли оборону по задней окраине завода м е т и с Людей столько-то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько п р и у м е н ь ш а ю Хотя так или иначе рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов трудновато. Сидорка, тот самый, которого р е к о м е н д о в а л а мне к л и ш е н ц о в Юрки, й раскосый, похожий на китайчонка, только успевает засунуть донесение в пилотку, как немцы начинают атаку. Откуда-то появляются танки, шесть штук, п о л з у т справа из-за насыпи. Там, кажется, мост есть, от нас не видно. А у нас только четыре противотанковых ружья и десятка два гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять у д р а л и Вся надежда теперь на железо. Может, и не перелезут танки. Рядом со мной загорелый бронебойщик с русыми, придающими молодцеватый вид, закрученными усиками. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все: тело г р е й к у гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой и гладкой спиной. В траншеи тесно и неудобно. Всё время переползают, ударяют коленями, чертыхаются. Танки и д у т прямо на нас. Плохо, что нет телефона. Трудно понять, что где делается. Танки, остановившись у железа, открывают огонь. Снаряды ложатся где-то сзади, вероятно, б о л в а н к и разрывов не слышно. Откуда-то справа доносится голос чумака, резкий и гортанный, кричит какому-то вонюшке, чтоб гранаты ему дали противотанковые. В подвале в углу, где чайник стоит, один танк перебирается все-таки через железо, лязгает гусеницами, переваливаясь с боку на бок, ползет прямо на нас. Хорошо виден черный противный крест. Полуголый бронебойщик целится, расставив ноги и упершись задом стенку траншеи. Пилотка свалилась. И на б р и т о й голове белый, как спина его, не загоревший кружок. Подобьет или не подобьет. Крест все приближается. Кто-то кричит мне в самое ухо. Ничего не могу разобрать. Что такое? Немцы обходят слева. Пехота их левей паровоза пошла. Почему же пулеметы молчат? Ведь там два пулемета. Я бегу вдоль траншеи. У пулемета Петров и еще кто-то. Заело. Не пролезает лента. Почему второй пулемет молчит? Голубые детские глаза готовы заплакать. Ей богу, не знаю. Пять минут тому назад гранаты. Давай гранаты. Пули свистят над самой головой. Я бросаю гранаты одну за другой. Немецкие, с длинными ручками. дергаю за шнурок и бросаю через бруствер. Немцы уже у самых окопов, кричат: почему пулемет не работает? А, -а, -а. что-то валится на меня, я отскакиваю с размаху, ударяю гранатой. Больше у меня ничего нет в руках. Что-то грузно оседает на дно траншеи, я бросаю еще четыре гранаты, это последние, больше нет. Где автомат черт возьми? Хочу выдернуть из к о б у р ы пистолет. Ремешок зацепился, никак не вылезает, черт! И вдруг тишина. У ног моих кто-то в серой шинели, уткнувшись лицом в угол траншеи. Перед окопами никого. Пусто. Неужели отбили? Я бегу по траншеи назад. б о й ц ы щелкают затворами, все как было, Петров у пулемета, все в порядке, товарищ лейтенант, работает. Голубые глаза смеются весело, по-детски. Видали, как отсекли, сразу побежали. Вернувшись к пулемету, он дает очередь. Худенькая шейка его трясется, какая она тоненькая и жалкая. И г л у б о к а е в п а д и н а сзади, и воротник широк, шея в нем болтается, как былинка. Вот так вот, вероятно, еще недавно стоял он у доски и моргал добрыми голубыми глазами, не зная, что ответить учителю. А почему тот не работал? Он, по-моему, к вам тоже имеет какое-то отношение. Голубые глаза смущенно опускаются вниз. Я сейчас пойду узнаю, товарищ лейтенант. Он подымается, опираясь на ствол пулемета. Руки у него тоже тоненькие, детские, с в е с н у ш к а м и Мне кажется, глаза его вдруг останавливаются. Точно он увидел что-то необычайно интересное, и весь он медленно, как-то боком садится на дно. Мы даже не слышали выстрела. Пуля попала прямо в лоб, между бровями. Его оттаскивают, беспомощно подпрыгивают по земле ноги, т о н е н ь к и е в больших болтающихся сапогах. На пулемете уже другой, и шея у него толстая и красная. Командиром роты назначаю п о л и т рука. Иду к белой будке. Немцы молчат, по-видимому, готовятся к следующей атаке. По траншеи волокут убитых. Они мешают сейчас живым. Складывают в боковую щель. д в о е бойцов согнувшись несут кого-то. Я сторонюсь. Белые гладкие руки, загорелыми, точно в перчатках кистями волочатся по земле. Лица не видно. Оно в крови. Голова мотается, на макушке белый, как т ю б е т е й к а кружок от пилотки. Бронебойщик, тот самый, тоже кладут в щель на кого-то в замазанных кровью штанах и с в ы г л я д ы в а ю щ и й из-за обмотки алюминиевой ложкой. Я не успеваю дойти до белой будки. Немцы опять атакуют. Отбиваем, потом снова, так длится до обеда. Двадцать-тридцать минут отдыха, перекур, набивка патронов, кусок хлеба, защеку и опять. Опять серые фигуры, крик, т р е с к о тня, не разбериха. Один раз Хенкели высоко из под небесья, мы даже их не замечаем, бомбят нас. Но бомбы падают на немцев, бойцы смеются. Сидорка все еще нет, и двух других, посланных позже, тоже нет. Возможно, попали под бомбежку. В воздухе ни на минуту не прекращается гудение моторов. Свышки хорошо видно, как стелется белое облако над берегом. После обеда откуда-то начинает стрелять наша артиллерия, бьет по н а с ы п и Несколько ш а л ь н ы х снарядов попадает и в наши окопы. Немцы не унимаются, танков не пускают. Тот с крестом так и застрял на железе, подбили, а доливают минометы. У нас много убитых и раненых. Легких отправляем на берег, тяжелых переносим в подвал будки просторной с железобетонным перекрытием. Часам к девяти немцы выдыхаются. В десять Все успокаивается, и з р е д к а только пулеметы пофыркивают.